Арест Виторио Миньяри потряс все виньянское сообщество. Отголоски скандала докатились даже до бенькини. В исследовательском центре и крепости все только об этом говорили. Как и следовало ожидать, на судебное слушание меня не пригласили. Верховный обвинитель вызвал из армелии своего менталиста. Мне же оставалось только ждать. Ждать. Ждать. Ждать. Я сплетала новые энергетические нити в бесконечных артефактах, а верный Бьери, которому наш маскарад и внезапные исчезновения посреди бала добавили новых седых волос, все так же дремал возле окна, пригревшись под ярким весенним солнцем. Я выходила на обязательную прогулку, разглядывала зеленеющие сады и площади Бенькини, и маленькие далекие острова, между которыми без конца основали темные точки лодочек но мысли мои были далеко. Там. Бьерей исправно делился новостями. Когда преступления Виторио Миньяри, совершенные в Виньядте, выплыли наружу, по всей Иллерии начали спешно поднимать старые дела, связанные с ментальной магией. Из Рамелии, если верить слухам, привезли почти два десятка папок с нераскрытыми убийствами молодых леди, четыре из которых были беременны. Чуть позже откликнулись законники из Олегранца и Фиоренны, и в итоге на совести Виторио Миньяри оказалось больше 30 жертв за 6-7 лет. Особенно активно, как выяснилось, он действовал в последние три года. А затем, как круги по воде от брошенного в озеро камня, прокатилась волна судебных процессов иного толка. Верховный обвинитель первым лишился должности. В его разуме обнаружились отчетливые следы ментального влияния, слишком старые, чтобы можно было определить личность менталиста, но достаточные, чтобы усомниться в компетентности и беспристрастности главы отдела магического контроля. Вместе с этим вскрылись и другие нарушения, и в итоге больше половины рамелийских законников лишились работы. Говорили, что, когда зачитывался приговор верховному обвинителю и его ближайшим помощникам, Виторио Миньяри смеялся так, что его пришлось вывести из зала. На том суде присутствовал сам король. По Бьянкине ходили слухи, что после удачно раскрытого дела Бартоломео Леони... Первый высоко оценил молодого главу отдела магического контроля Виньятты. Лорд Доминико Эркияни получил должность верховного обвинителя Иллирии, а законники Виньятты вновь остались без высшего начальства. Комендант радостно потирал руки, наивно надеясь на повышение. Но быстро сник потому как волна перемен, начатая новым верховным обвинителем, быстро докатилась и до исследовательского центра, закончившись феерическим увольнением всего оставшегося на местах прежнего руководства тюрьмы. Паук в Бьянькине больше не появлялся. С того самого дня, как викторию Миньяри взяли под стражу, и до самого окончания судебных следствий я ждала. Ждала, что однажды он появится в тюремном коридоре или на пороге рабочего кабинета, как делал это всегда. И здесь мое воображение давало сбой, потому что не было никакого «и». Не должно было быть. Я ведь знала, знала с самого начала, понимала, ради чего он, наследник первой семьи Ниарета, оказался в отделе магического контроля Виньятте. Влияние, власть — близость к короне. Паук отыскал опасного менталиста, устроил суд, получил заслуженную награду и теперь верно был уже на полпути в Рамелию. А я добилась справедливости и могла жить дальше со спокойным сердцем. Только вот от чего-то ему было вовсе неспокойно. Злясь на саму себя Я повторяла, что сама предложила пауку взяться за это дело, уговорила его, получила именно то, чего хотела, но глубоко внутри все равно чувствовала себя использованной, обманутой. Я доверилась ему, не ореться со взглядом, полным горячей южной страсти, подпустила близко, слишком близко, невозможно близко. Тот вечер, когда мы разделили на двоих боль и триумф, до сих пор и ярко стоял перед глазами. Я помнила его дыхание на своей коже, прикосновение губ, переплетение энергии, обещание, что скоро, совсем скоро, все изменится и... Все изменилось. Главный дознаватель просто исчез, не сказав ни слова. Как бы ни хотелось это отрицать, мне было обидно и больно. После окончания месяца карнавалов Бьери на несколько дней покинул бенькине чтобы навестить брата, державшего виноградники на большой земле, и помочь тому с хозяйством. Обычно я едва замечала отсутствие старого законника, но сейчас, когда исследовательский центр гудел в преддверии надвигавшихся перемен, Бьери был моим единственным окошком в большой мир. Два надзирателя, подменявшие его, не разговаривали даже между собой. Тем утром тот из них, кто обычно отводил меня в рабочие комнаты, пришел раньше обычного. Я замерла у решетки в ожидании конвоира, когда услышала вдалеке гулкие шаги и позвякивание ключей. Надежда, что Бьери наконец вернулся, угасла, не успев разогреться. Походка человека оказалась незнакомой. Законник остановился у двери моей камеры и оттолкнул решетку. Окинув меня равнодушным взглядом, он снял с пояса тяжелые наручники. Протокол не обязывал заковывать заключенных, поскольку охранные и защитные кристаллы и без того исключали всякое применение магии внутри тюрьмы однако жесткого запрета тоже не существовало. бери со временем предпочел обходиться без наручников, но рядовые законники обычно стремились максимально обезопасить себя. Я безропотно вытянула руки вперед позволяя надзирателю заковать меня. Законник молча вложил мои запястья в обыд наручников и прикоснулся к встроенному кристаллу, чтобы активировать его и чтобы спечатать замок. Внезапно меня захлестнуло острое чувство опасности. Во всем происходящем было что-то неправильное. Неправильное настолько, что сердце забилось отчаянно и быстро, а дрожь волной прокатилась по телу. Стараясь ничем не выдать волнения, я бросила беглый взгляд на конвоира. Законник, крепкий, высокий молодой мужчина с мускулистой фигурой и невыразительным лицом, выглядел совершенно непримечательно, обыденно, но инстинкт внутри меня заходился безмолвным криком. Алый отцвет скользнул по железным наручникам. Я посмотрела вниз. На запястье, чуть обнажившемся, когда законник потянулся ко мне, предупредительно ярко сверкал браслет, гарантирующий неукоснительное исполнение магических клятв. Кожа под ним была обожжена до красных волдырей. Он сломал печать, но вел себя так, словно не замечал боли в поврежденной руке, а значит... Щелк! Ужасающая, давящая пустота обрушилась на меня. Внутри, где обычно чувствовалось незримое присутствие энергии, стало пусто. Сердце пропустило удар, к горлу подкатил панический ком, я будто лишилась слуха или осязания, и в первое мгновение потеря показалась невосполнимой. Наручники, защелкнутые на моих запястьях законником, оказались снабжены блокиратором, намного сильнее тех, которые использовались в Биенкине. Казалось, будто во мне вовсе не осталось магии, и от осознания собственной беспомощности перед лицом надвигавшейся опасности мне стало жутко. Неподвижное лицо законника ожило. Губы изогнулись в болезненно знакомой насмешливой улыбке. Так улыбался Витторио Миньяри, когда ему удалось заманить меня в темный коридор дворца. И еще раньше, когда мы оказались вдвоем в полутемной комнате, и он впервые применил ментальную магию. Я отдернулась из схватки законника, но тот легко перехватил мои закованные руки, болезненно сжав запястье. В следующее мгновение на голове у меня оказался плотный холчевый мешок. Невидимый законник рассмеялся. — Ну что, детка? — произнес он с интонациями Виторию. — Вот ты и осталась одна. Твой знатный дружок бросил тебя, как надоевшую игрушку, не так ли? Но ничего, я составлю тебе компанию. Обещаю, мы славненько поиграем.